Глава тридцатая. Заснула я под утро и на удивление отлично выспалась. Часы показывали половину первого, и потянувшись, я вдруг почувствовала жуткий голод. Несмотря на все перепетии и мое вчерашнее гадкое настроение, уже сегодня я чувствовала себя гораздо лучше, даже в душевном плане. Не знаю, что там перевернулось внутри за эту ночь, но странное спокойствие поселилось во мне. растекаясь непонятным теплом. Все будет хорошо. А может, это Котя давала о себе знать, послала весточку таким образом. Я уже скучала по ней. К моему великому разочарованию в доме еды не оказалось от слова совсем, ведь я опустошила холодильник перед отъездом. Наевшись соленых огурцов прямо из банки, я все-таки отправилась в магазин. Не погода, все еще висела над городом в виде мутного неба, с которого сыпалась мелкая морось, и, укрывшись под большим зонтом, я медленно шла по тротуару, не воспринимая своего присутствия в родном городе. Казалось, что я сплю. Ванда. Мое имя прозвучало как выстрел, и я реально испугалась, ощущая, что душа летит в пятки. Резко развернувшись, я сначала не поняла, кто передо мной, а потом махнула. Ромка, Коротков. Ну, узнала? Крепкий мужчина в светлом спортивном костюме широко улыбался, глядя на меня. Ромка был моей первой любовью, и не виделись мы с ним лет так пятнадцать, не меньше. Откуда ты здесь? Я была рада видеть его, словно вместе с ним вернулась университетская молодость. Ромка. Из Лондона. Он не переставал улыбаться. Вчера вечером прилетел. Как ты вообще, блин, Ванда, я рад, правда. Я жутко хочу есть, призналась я. Иду в магазин. Дома мышь повеселась после отпуска. Слушай, пойдем в кафе, предложил он и подлез ко мне под зонт. Я угощу тебя обедом, а ты мне расскажешь, как жила все это время. Ты ездила в отпуск? Ага. Мы медленно пошли под одним зонтом. К Крыму отдыхала. А ты что делаешь в Лондоне? Работаю. Он взял меня под руку. Программистом. Ну, ты знаешь, это моё призвание с юности. Знаю. Я вспомнила, как трудно было оттащить его от компьютера. И как? Получается? Не хочу хвастаться, но да. Просто ответил он. Не жалуюсь. Ты замужем? Нет. У меня сжалось сердце. Не замужем и не была. А ты? Был женат, но не сложилось. Я всегда тебя любил. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Веришь? Нет, я рассмеялась. Ты такой же балабол, Ромка. Вот зря ты мне не веришь. Он вздохнул и воскликнул: Давай зайдем сюда. Это ведь хорошее кафе. Мы остановились возле неплохого заведения под уютным названием «Полисадник», и я кивнула. «Да, но тут дорого». «Ванда, прекрати». Ромка, осуждающий, взглянул на меня. «Неужели ты думаешь, что мне жаль для тебя салата и десерта?» «Какого салата?» — делано удивилась я. «Я хочу мясо и три куска шарлотки». «Ты стала много есть», — шутливо произнес он и покачал головой. Но и на это я согласен. Мы вошли в кафе, и я почувствовала, что расслабляюсь. Колючие льдинки внутри меня стремительно таяли. Значит, она сбежала. Лаура стояла возле тонированного микроавтобуса, держа в руках сумку с вещами, и с каменным лицом смотрела на дворец Дива. Он даже не вышел попрощаться. Остальные женщины тоже грустили, Но их грусть, по ее мнению, была глупой и мелкой. Эти курицы грустили о хорошей сытой жизни, и им было легче сидеть здесь, обслуживая господина, чем приспосабливаться к вольному существованию. Слухи о побеге блондинки просочились в гарем ранним утром, и теперь Лаура знала, что сделает. Она найдет ее и убьет, чтобы эта тварь никогда не достала из диву. Она должна сдохнуть, и за нее Лаура потеряла все. Потеряла смысл жизни. Все в машину, приказал охранник, и женщины полезли внутрь автомобиля, тайно вздыхая и бросая последние взгляды на дворец. Лаура села поближе к двери и отвернулась, чтобы не видеть неприятных ей кур. Теперь у нее была другая цель, и уж ее она несомненно добьется. Конечно, Див будет искать Биглянку, но скорее всего это дело он поручит Ибрагиму и Равилю. А это значит, что у Лауры есть время, чтобы найти ее первой. Внезапно возле автомобиля появился Равиль и поманил ее пальцем, оглядываясь по сторонам. Лаура вышла, и он прошептал, склоняясь к ней: "У тебя есть время, чтобы разобраться с девкой". "О чем вы? Я не понимаю". Она с интересом ждала продолжения. "Если ты убьешь ее, то я сделаю все, чтобы вернуть тебя обратно". Мужчина быстро зыркнул на нее темными глазами и быстро добавил: понимаю, что требовать от тебя такого я не вправе, но у тебя действительно есть шанс стать здесь хозяйкой. Решать тебе. У тебя есть двое суток. Все. Он развернулся и пошел к дому, не дав сказать ей и слова в ответ. Вот так дела. Лаура усмехнулась. Так и есть. Див поручил им искать Ванду, а они решили тянуть время, чтобы позволить убить ее, убить чужими руками, избавив себя от подозрений, одив от ненавистной рабыни. Ну что ж, она бы это сделала в любом случае, а теперь есть шансы исправить положение. Ее мечты снова стали ближе к воплощению. Господи, какая же я голодная! «Мне казалось, что я могу съесть быка, и, взглянув на Ромку, я виновата сказала, «Ты не обращай внимания на меня и рассказывай». «Что рассказывать?» — он улыбался, наблюдая за мной. «Тебе будет неинтересна моя скучная жизнь. Ты ошибаешься», — возразила я, жуя вкуснейшее мясо под острым соусом. «Мне очень интересно. Ты надолго к нам?» «Ещё не знаю». Он достал из кармана зажигалку и принялся крутить ее в пальцах. Бросаю курить. Пахвально. Раньше ты не курил. Это было очень давно. У меня тетка умерла. Вдруг сказал он. Она оставила кое-какую недвижимость, но мне она не нужна. Хочу продать и вернуться в Англию. Наверное, это правильно. Мягко произнесла я. У тебя там устоявшаяся жизнь, работа, а здесь что? Ванда, я так соскучился. Снова повторил Ромка, и я смутилась. Вот реально смотрю сейчас на тебя и будто не было этих лет. Если бы ты тогда поехала со мной, возможно, все было бы по-другому. Ты знаешь, что я не могла бросить маму. У меня немного испортилось настроение, и Ромка заметил это. Прости. Прикроти, все это было так давно. Я подняла бокал с вином. Давай лучше выпьем за встречу. Давай. Он тоже поднял бокал. Это лучшее, что произошло со мной за несколько лет. Мы еще долго разговаривали, пили вино, и когда я наконец опомнилась, часы на стене показывали пять часов вечера. Вот это мы засиделись. Ты куда-то спешишь? Ромка, казалось, расстроился. Мне нужно продукты купить, напомнила я ему, а то снова останусь с пустым холодильником. Я помогу тебе. Он достал портмоне и положил деньги на стол. Пойдем. Слушай, мне бы не хотелось отвлекать тебя и пользоваться твоим временем. Начала было я, но он успокоил меня. Я буду рад, если хоть кто-то попользуется моим временем. Иначе с ума можно сойти от этой скуки. Мы вышли из кафе и пошли к супермаркету, который находился на противоположной стороне улицы. «Может, у тебя парень есть, а я со своей помощью?» Ромка хлопнул себя по лбу и остановился. «Вот я кретин». «Да нет у меня никого», — засмеялась я. «Не бойся, по шее не получишь». «Да ладно, я сам могу кому угодно по шее дать», — шутливо возмутился он. «Так что...» «Да знаю, я знаю». Я вспомнила, как он надавал одному парню в парке, который вознамерился пристать ко мне. А потом мы пол ночи провели в полицейском участке. Ты еще тот хулиган. Отчасти, согласился Ромка и пропустил меня вперед, остановившись перед стеклянными дверями. Но только защищая свое. Я взглянула на него из-под ресниц и отметила, что все-таки он красивый парень, с хорошей фигурой и мужественным приятным лицом. Он, конечно, изменился за это время, но лишь в лучшую сторону. — Что ты хочешь купить? — поинтересовался он и предложил. — Давай ты пойдёшь за одним, а я за другим. Так же быстрее будет. — Давай, — согласилась я. — Тогда возьми молока, яиц и ветчины. — Есть, товарищ командир? — он широко усмехнулся и пошёл между стеллажами, а я двинулась в сторону овощей. Блуждая по ярко освещенному супермаркету, я удивлялась, насколько нелепыми казались воспоминания о Диве, его дворце, и пропитанных востоком ночах, будто и не со мной это было. Но вот образ Коти заставил меня на секунду прикрыть глаза, испытывая боль. Как то там моя девочка. Ты чего? Ромкин голос прозвучал так неожиданно, что я шарахнулась в сторону. Блин, напугал. С каких пор ты стал такой пугливый? Изумился он. У тебя точно все в порядке? Да точно, точно. Я заметила в его корзине бутылку вина. «А это что?» «Я надеялся, что ты меня пригласишь на ужин». Ромка невинно хлопнул глазами. «Или нет?» «Вот ты нахал!» Я закатила глаза и покачала головой. «Ну что с тобой делать? Приглашу, конечно». «Ура!» Ромка протянул руку и взял с полки ещё одну бутылку. «Вот так будет лучше». Ты что намереваешься напоить и затащить меня в постель? Я хихикнула. Ромка, и не мечтай. Как друзья. Он поднял одну руку вверх. Клянусь. Смотри мне, а то выгонят, у меня знаешь. Предупредила я, совершенно не переживая по этому поводу, ведь Ромка был хорошим парнем. Пошли уже. Отвергнув все мои претензии, он расплатился на кассе. и подхватив пакеты, потопал к выходу, а я посеменила следом, возмущаясь такой наглости. Мы перешли дорогу, миновали полисадник, и Ромка остановился, роясь в кармане. Ты чего? Я попыталась забрать у него хотя бы один пакет, но в этот момент он вытащил брелок с ключами, и рядом с нами прописчала новенькая Ауди. Ничего себе! Я с еще большим уважением взглянула на своего бывшего. Так ты богатенький буратино. Что, закрутился в головушке план по соблазнению богатенького мужика? Шутливо поинтересовался он, ставя пакеты в багажник. От тебя ничего не скроешь, в тон ему ответила я. Все мои планы раскрыл. Я бы был не против, сказал он, и пока я растерянно думала, что ответить, он сел за руль и выглянул в окно. Долго стоять будешь?